Глава 637 Что удивительно, несмотря на огромный ажиотаж, очереди на выход почти не было. Наверное, это оказалось как-то связано с тем, что голем и стражи, гигант и тигр, отошли в сторону и спокойно взирали на вереницу учеников, покидающих пределы школы. Лифтовая площадка работала с такой скоростью и активностью, что каждый раз, когда она спускалась или поднималась, то создавала потоки ветра, которые буквально сдували с ног более слабых адептов. Хаджар, Дора и Энен довольно быстро дождались своей очереди. Несмотря на то, что двое из них носили нефритовые амулеты, без очереди пролезть не то, что не получалось, а не было ровным счетом никакого желания. Чего, разумеется, нельзя сказать о диносах. Том, отдавший предпочтение не походному костюму, а богатым белым одеждам, чинно прошествовал мимо. Его аура рыцаря-духа начальной стадии, пропитанной к тому же силой оружия в сердце, буквально рассекала людские волны. Пройдя мимо Троицы, он окинул их взглядом, пропитанным надменностью и презрением. Затем, осмотрев с ног до головы Эйнена, нарочито громко, даже не произнес, а продекламировал. «Надеюсь, оборванец, мы встретимся с тобой в пустошах, и я смогу закончить начатое». Эйнен, обычно тихий и пропускающий оскорбления сквозь себя, неожиданно для Хаджара ответил. «Мы уже там встречались, достопочтенный младший наследник дома хищных клинков». Том побагровел, затем несколько раз поиграл с желваками и, гордо вздернув подбородок, пошел дальше. Народ отпрыгивал от него с резвостью, завидный для испуганных антилоп. Кстати, так же громко, чтобы слова догнали уходящего аристократа, решил поинтересоваться Хаджар. А как закончилась дуэль Диноса и Тарас, которую я пропустил? Том едва не сбился с шага. Айнен был рад ответить. Тарос победил. Удивительно, не находишь, старый друг? Купец в бою на мечах одолел старшего наследника клана мечников. Том развернулся было на каблуках, но его локоть поймала Анис. Она отрицательно покачала головой, потом указала на платформу и буквально потащила туда младшего брата. На ходу она обернулась поймала взгляд Хаджара, а затем резко отвернулась. Хаджар вздрогнул. Взгляд, который он увидел, не предвещал ему ничего хорошего. К тому же, даже без анализа нейросети, он чувствовал, что в данный момент Анис была сильнее, чем он. «Ты видел их бой?» — шепотом на языке островов спросил у друга Хаджар. Эйнен не стал удивляться подобной секретности, в конце концов, он знал о сделке товарища с демоном Хельмером, повелителем ночных кошмаров. Видел, ⁇ кивнул островитянин, и более странной битвы я не припоминаю. Хаджар мысленно выругался. Он жалел, что лично не смог застать бой двух личных учеников и старших наследников. Повелители? Уже да, ⁇⁇⁇ второй раз ⁇ кивнул Инен. Оба начальной стадии как и большинство личных учеников. Хаджар не удивится, если через несколько лет, к окончанию турнира 12, все личные ученики достигнут средней стадии повелителей. Империя через школу приложит к этому максимум усилий. И тот, кому удастся доказать свою ценность, тоже получит максимальное количество поддержки и ресурсов. Все то, что Дарнас аккумулировал в течение многих тысяч лет, теперь решил инвестировать не просто в будущее, но и в попытку банально сохранить свое существование. А в чем странность? Эйнен, казалось бы, ответил сразу же, но не для Хаджара. Он заметил, что перед тем, как ответить, островитянин несколько раз осмотрел окружение, убедившись, что их не слушают, в том числе и Дора. Тарас использовал технику императорского уровня. «Ну, он личный ученик, а скоро война. Может, уже и императорские техники больше не привилегия для избранных? Возможно, не стал отрицать ей нен. Только энергия, которой он воспользовался в решающий момент, такого я никогда не видел». Хаджар, начиная подозревать худшее, попросил описать увиденное. Малая, как кровь, и какая-то неправильная. Не такая, как другие, исходящие из реки мира. Она будто, не знаю, как описать, вне ее, вне мира. И все, на что она была направлена, исключительно разрушение. Пропитанная негативными эмоциями, страхом, отчаянием, злобой, завистью, Эйнен повернулся к Хаджару. «Ты уже сталкивался с таким?» «Даже не спрашивал, а утверждал островитянин». «Да», — не стал отрицать Хаджар, — «очень давно, когда только начинал служить в армии родного королевства». «В простом варварском королевстве кто-то мог использовать такую энергию», — удивился Эниен. «Не веришь мне?» «Я верю в то, что ты думаешь, будто мы говорим об одних и тех же вещах». Но глаза, друг мой, часто показывают нам то, что мы хотим видеть, а не то, что есть на самом деле». Хаджара кто-то толкнул в бок. Этот мужчина средних лет уже хотел накричать на человека, так не вовремя попавшегося ему на пути, но, увидев золотой амулет, осекся. Сам, обладая лишь серебряным, он расплылся в извинениях и исчез где-то в очереди. «Спасибо за мудрость», — несколько заторможенно отреагировал Хаджар. «Только я знаю, что видел, и, учитывая присутствие в этой истории Хельмера, что-то мне подсказывает, что в ближайшее время дома Тарас стоит сторониться». Эйнен весьма сдержанно, даже по его меркам, кивнул. И дураку было ясно, что островитянина, если и не напугала, то насторожила увиденная им энергия. С такой силой, как у наследника Тарас, Энен едва не вздрогнул. С ней можно завоевать мир. Скорее сжечь его. Больше они ни о чем не говорили. Дороже, все это время стоявшая рядом никак не показывала, что разговор на незнакомом ей языке мог как-то обидеть или задеть. В мире боевых искусств, полном вечной борьбы за силу, Секреты считались неотъемлемой частью жизни, и не всеми из них было не только можно, но и нужно делиться. Спустившись на забитый до отказа платформе, Хаджар машинально повернулся в сторону стойбищ, но вдруг понял, что идет туда один. — А мы... — Отец подарил мне лодку, — счастливо заулыбалась Дора. — Подарил? Лодку? Хаджар не сразу вспомнил, что марнил, при всей ее скромности является старшей наследницей одного из семи крупнейших кланов. А это означало, что эльфийский король, отец Доры, мог позволить себе несколько военных галеонов дочери купить. А повод? Хаджар многозначительно посмотрел на Инена, но тот делал вид, что не замечает взгляда друга. Дора же, совершенно комично покраснев, пробурчала. «У меня день рождения две недели назад прошел, 17 весен». «Ох!» Хаджар, хоть и не питал к особых дружеских чувств, все же пытался поддерживать с ней хорошие отношения, по той же самой причине, по которой это со своей стороны делала и сама Дора. «Тогда прошу принять мои запоздавшие поздравления и небольшой подарок». Хаджар достал из пространственного кольца два кристалла накопителя. После путешествия и сражения во дворце Дакхаси у Хаджара осталось всего пять. И вот теперь, с легким сердцем и свободной рукой, он расставался с двумя из них. Каждый стоил примерно по три тысячи монет, что для любого человека, вне зависимости от знатности, ну разве кроме верхушки семи кланов, сумма весьма солидная. Это то, о чем я думаю. В данный момент Дора выглядела не как воительница, а как подросток, получивший неожиданный и желанный подарок. Спасибо! Марнил крепко обняла Хаджара, а затем, будто вспомнив о чем-то, резко отстранилась. Кристаллы исчезли в ее собственном пространственном артефакте, и троица отправилась в сторону порта.